Глава 23. Никакая другая часть тела не выдает состояние духа столь явно. Это верно для всех животных, но для человека в особенности. Иначе говоря, по глазам заметны признаки самоограничения, сострадания, жалости, ненависти, любви, горя, радости. По сути, глаза — это окна души. Плиний старший. Естественная история. Амара просыпается, почувствовав, что Плиний гладит ей волосы. Она открывает глаза и встречается с ним взглядом. В безжалостном дневном свете морщины на его лице проявляются заметнее. Его обнаженную грудь покрывают седые волосы. Он необычайно пристально смотрит на нее. Остается лишь гадать, как долго он за ней наблюдал. «Я очень рад, что ты не красишь волосы по примеру многих глупых женщин», говорит он вместо приветствия. «Они такого чудесного естественного оттенка, мягкие, как беличья шерсть». Он нагибается и сухо целует ее в нос. Он ведет себя настолько нежно и в то же время жутко, что Амар не знает, что сказать. «Спасибо», — выдавливает она, — Надеюсь, что он скоро перестанет над ней нависать, и она сможет сесть и отодвинуться. Плиний снова наклоняется, на сей раз, чтобы поцеловать ее в лоб. Потом он садится прямо, перекинув ноги через свой край кровати. «Сегодня утром мне нужно писать», говорит он, одеваясь, и снова к ее удивлению, не прибегая к помощи рабов. «Но я хочу, чтобы днем ты мне почитала. А пока...» Можешь взять пару свитков и подышать свежим воздухом в саду. Секунд принесет все, что тебе может понадобиться. Он знает, что ты останешься на неделю. Заметив, что она собирается надеть свое прозрачное шелковое платье, он замирает. «Надеюсь, ты не собираешься ходить в этом?» «Ничего другого у меня нет», — отвечает она, удивляясь, как такой умный человек может быть настолько бестолков. «Да, и впрямь. Он рассеянно озирается, будто ожидая, что из одной из его дорожных сумок возникнет приличная женская одежда. «Пока придется удовольствоваться этим. Может, он хмуро смотрит на нее, может, как-то побольше его присборить?» Амара, не найдясь с ответом, начинает одеваться. Пока она выбирает манускрипт или, скорее, принимает выбранную им стопку свитков, Он суетится вокруг нее и провожает до двери, с нетерпением ожидая ее ухода, чтобы сесть за работу. Она попадает на внутренний балкон, под которым простираются великолепные сады. «Просто спустись по лестнице», — говорит адмирал, неопределенно махнув рукой и исчезает в кабинете. Амара, как завороженная, медленно спускается в сад. Еще по-утреннему свежо, но голубое небо, Обещает, что день будет знойным. Воздух напоён сладким ароматом незнакомых ей цветов. Фонтан искрится брызгами, негромко, мерно падающими словно чьи-то легкие шаги. Балкон верхнего этажа составляет часть тенистой колонады, под которой стоят скамьи с разбросанными на них удобными подушками. Она останавливается как вкопанная, не веря глазам. Сегодня все это принадлежит ей. Можно просто сидеть, читать и любоваться на этот прекрасный сад. Закуски, госпожа? На вежливом расстоянии стоит мужчина, возможно, тот самый секунд, о котором упоминал Плиний. Смутившись его формальным обращением, Амара прижимает цветки к груди и старается прикрыть тонкое платье. «Это было бы очень любезно с твоей стороны. Спасибо». Мужчина уходит, и она садится на одну из скамей, стоящую напротив фонтана. В тени немного прохладно. Она рассматривает свитки, которые вручил ей Плиний. Оба они написаны по-гречески. С сочинением Мегамера она уже знакома, хотя ее семья владела лишь двумя частями Одиссея, но аргонавтику Аполлония видит впервые. Она бережно разворачивает свиток и начинает читать, когда тот же мужчина возвращается с подносом и пледом. «Я подумал, что тебе, возможно, холодно», — говорит он. «Большое спасибо за заботу», — отвечает Амара, накрыв пледом плечи. «Ты секунд?» «Да». «Я Амара. Приятно познакомиться». Секунд едва заметно улыбается уголком рта, но остается подчеркнуто учтивым. «Мне тоже приятно познакомиться, госпожа Амара». «Спасибо». Повторяет она, когда он ставит поднос на столику скамьи. Ты не знаешь, какая музыка нравится адмиралу? Я надеюсь поиграть ему позже. Он был ко мне так добр. Я бы очень хотела спеть ему песню, которая бы ему понравилась. Я уверен, что адмирал рад будет послушать любую песню, которую ты пожелаешь ему спеть, серьезно говорит Секунд. Ведь он охотно пригласил тебя погостить. Он с поклоном удаляется. Дождавшись его ухода, Амара окидывает голодным взглядом под нос с бутербродом из мягкого крошащегося хлеба с медом, стаканом воды и тарелкой абрикосов и тернослив. Постаравшись не есть слишком быстро и жадно, она встает, чтобы сполоснуть пальцы в фонтане. Плению не понравится, если на его пергаменте останутся пятна от меда и слив. Потом. Она снова со вздохом садится на подушки и принимается за аргонавтику. Амара проводит несравненное утро. Такого покоя и роскоши она не знала даже в отцовском доме. В секунд приносит еще один поднос с легкой едой, сыром, оливками, ломтем хлеба и бокалом сладкого вина. Но больше никто ее не тревожит. Она читает и гуляет по саду, разглядывает цветы и любую с жасмином, запах которого, как ей известно, вечером станет еще слаще. Амара смотрит на картины, украшающие колоннаду, утонченные садовые сцены, диких птиц в полете, голубя, сидящего на фонтане, неотличимым от настоящего, оживляющего своим плеском сад. Она знает, что где-то рядом находится суетливая улица, Но шум почти не проникает сквозь стены. Ближе к вечеру, когда каждый уголок сада согревается под солнцем, Амара снимает принесенный секундом плед. Она уже начинает немного беспокоиться, что Плиний о ней забыл, когда он выходит к ней в сад. За ним следует раб с сундуком в руках. Как тебе понравились сады? спрашивает он, усаживаясь рядом с ней в тени колонады. Они прекрасны говорит Амара. «Я никогда не была так счастлива». Он с довольным видом кивает. «Теперь можешь почитать мне, и я решу, нравится ли мне слушать твой голос», говорит он. Раб протягивает ей свиток. «Я принес опульсов Герафила. Мне в любом случае необходимо изучить этот текст. Очень кстати, что ты с ним уже знакома». Свиток, который разворачивает Амара, в тысячу раз тоньше, чем манускрипт, из дома ее отца, но ее переполняют глубокие чувства. «Какую часть ты предпочитаешь?» — спрашивает она. «Читай сначала», — сухо говорит Плиний. «Я обычно полагаю этот подход самым рациональным». Амара начинает читать. Этот текст более полный, чем тот, что был у ее отца. Но фразы и их порядок ей знакомы. Она словно повторяет молитву, обращенную ко всему, что когда-то было ей дорого. Через несколько минут Плиний перестает делать заметки и останавливает ее. «Вернись немного назад», — произносит он, — «всего на пару строк». Амара повинуется, и он удовлетворенно кивает. Еще несколько часов она читает без перерыва, изредка отвлекаясь, лишь чтобы сделать глоток воды, принесенной усердным секундам. «Наконец наступает пора ужинать». «У тебя музыкальный голос», — замечает Плиний, «Не слишком надоедливый». «Я вижу, почему твой отец находил тебя полезной. Я не могу подолгу слушать голоса большинства женщин, но твой меня вполне устраивает». «Ты позволишь мне для тебя спеть?» — спрашивает она. «Пожалуй, я не из тех, кому стоит обращать любовные песни сапфо», — говорит он, с доброй насмешкой в голосе. «Я и не собиралась», — отвечает она. «Когда-то я пела родителям о встрече всекае с Одиссеем и подумала, что эта песня может понравиться и тебе. Что ж, сделай одолжение», — соглашается он, «больше из вежливости, чем из желания». Амара и Плини вдвоем ужинают в саду, не посчитав нужным переходить в столовую. Он спрашивает ее мнение об аргонавтике и описанной Аполлонием любви Исона и Медеи. Амара радуется, что успела прочесть достаточно для поддержания беседы. После еды один из рабов приносит ей лиру, и она играет адмиралу мелодию, напоминающую ей о детстве и ласковых взглядах родителей. Закончив, Она выжидающе поглядывает на Плиния с надеждой, что ей удалось доставить ему удовольствие, но видит на его лице лишь глубокую печаль. «Твои родители оказали тебе плохую услугу, Амара», — говорит он. «Ты чудесная девушка. Они должны были позаботиться о твоем преданном». «Пожалуйста», — произносит она, — «они оба мертвы. Я не могу думать о них плохо». Плини согласно кивает. «Понимаю. Прости». Когда в саду становится слишком темно и прохладно, они возвращаются в спальню Плиния. В комнате разбросано еще больше свитков, чем утром. «Ах да, совсем забыл», — говорит он, показывая на стопку женской одежды. «Я велел найти тебе более подходящие вещи». «Спасибо», — благодарит она, борясь с искушением, сразу же их рассмотреть. «Я надену это завтра. Ты очень добр». Он наблюдает, как она обнажается с тем же пристальным вниманием, с каким смотрел на нее утром. Амара надеется, что он хочет ее и не станет отвергать ее ласки этим вечером. Она понимает, что влюблена не в Плиния, а в сады, во всю его красивую жизнь, но может сосредоточить свое желание лишь на нем самом. Вопреки всем ее усилиям соблазнить его раздеванием, он не присоединяется к ней в кровати, а снова садится за работу. «Могу я тебе почитать?» — спрашивает она. «Ты должно быть устала», — отвечает он. «Я не ожидаю, что ты станешь проводить все ночи за чтением». «Пожалуйста», — произносит она. «Мне бы самой этого хотелось». После секундного колебания он протягивает ей свиток. Отсюда говорит он, указав ей строку большим пальцем. На сей раз секунд не появляется, чтобы принести омаре стакан воды. А трактат о растениях ей не знаком. Куже того почерк писца почти неразборчив. Несколько раз, запнувшись на очередном предложении, она слышит нетерпеливое цоконье пления, но продолжает читать, пока ей не начинает казаться, что она вот-вот потеряет голос, или уснет от изнеможения. Наконец, он удовлетворяется услышанным и начинает готовиться ко сну. «Вижу, что мы оба предпочитаем бодрствовать как можно дольше», — говорит он. «Сон всегда кажется мне подобием смерти». Когда Плиний ложится рядом с ней, она придвигается поближе, надеясь, что он ее обнимет, но этого не происходит. Я никогда прежде не слышал имени Амара, говорит он, лежа лицом к ней в темноте. Полагаю, это не твое настоящее имя. Его дал мне хозяин, отвечает она. И при упоминании Феликса к ее сердцу подступает холод. Он сказал, что в нем смешались любовь и горечь. Да, Амара, Амарум, говорит Плиний, довольно поэтично для сутенера. Как и прошлой ночью, пленник кладет ладонь на ложбинку ее талии, и Амара начинает бояться, что он уснет. Она подается к нему, чтобы его рука соскользнула ей на поясницу, и приникает к нему поцелуем. Губы Плиния все так же сухи и неподвижны. Она снова целует его, пытаясь представить на его месте страстного Минандра, но он мягко отталкивает ее. «Я просто хочу тебе угодить». Она бесчетное количество раз повторяла эту заученную фразу клиентам, но сейчас в ее голосе звучит униженная мольба. «Я тобой доволен», — говорит он, словно утешая дитя. «Мне нравится смотреть на тебя, ты очень красива». Он медленно проводит пальцами по ее волосам, так же, как когда разбудил ее по утру. «Больше мне ничего не нужно». «Наверное, он импотент», думает она. Эта мысль не беспокоит ее, но и не утешает. Кровать настолько удобна, а Амара так обессилила, что не может больше размышлять о мотивах плиния. Он гладит ее по волосам, и она засыпает. Время скользит сквозь ее пальцы, будто шелковая лента. С каждым часом в гостях у адмирала Амара изо дня в день, окруженная удовольствиями, все больше влюбляется в его жизнь. Она в одиночестве принимает ванны в частной купальне, ест досыта, не думая о стоимости пищи. Каждое утро ее изящно причесывают. Она постепенно воссоединяется с собственным телом. Никто не прикасается к ней без позволения и уж тем более не смеет ее ударить. В здешнем прекрасном саду Ее безобразное существование в Лупанарии начинает казаться сном. Впрочем, Амара знает, что оно не менее реально, чем бледнеющий синяк на ее руке. Плени становится средоточием всех ее надежд. Ей ни разу не удалось провести с ним так же много времени, как в первый день. Он часто принимает гостей или ужинает у друзей, но каждый вечер она читает ему и засыпает под тяжестью его ладони. Она сидит в тени колоннады и молчаливо наблюдает за его гостями, стараясь изучить его привычки и взгляды и стать незаменимой. Амара говорит себе, что он будет хорошим хозяином и воображает свою жизнь в качестве его скрибы. Даже если он потеряет к ней интерес, если она превратится в полузабытую прекрасную вещицу в его доме, такое же украшение, как цветы и фонтаны — Ему по-прежнему будет полезен ее голос, он по-прежнему будет к ней добр. Иногда, оставшись в саду в одиночестве, она думает об остальных волчицах, особенно о Дидоне, и скучает по их разговорам. В такие моменты ее переполняет чувство вины за свое намерение их бросить. Она успокаивает себя изощренной ложью, надеясь, что если Плиний купит ее. Она убедит его купить и и разделит с ней свою удачу. Воспоминания о Минандре обжигают болью, подобно прикосновению к горящим дровам, и она гонит их прочь. На шестой день Амара уже не может читать от страха, что Плиний отошлет ее назад в Лупанарий. Он не упоминал ни о ее скором уходе, ни о том, что желал бы оставить ее у себя подольше. Она тихо сидит в тени, когда в саду появляются два его знакомых. В ожидании адмирала они останавливаются посплетничать у фонтана. Она не сразу понимает, о ком они говорят. Ума не приложу, на что она ему сдалась. Только Плинию могло взбрести в голову взять домой какую-то забавную гречаночку, поющую на пирах. Она изумленно приглядывается к говорящему. Он гораздо моложе Плиния и своим заносчивым самодовольным видом напоминает Квинта. Его собеседник стоит к ней спиной, но в его голосе слышится насмешка. Цицелий видел ее, когда заходил сюда на этой неделе. По его словам, она довольно хорошенькая, но вела себя совершенно нелепо. Чуть ли не дрожала от любовной тоски, не сводила с адмирала трагических глазок а тот не обращал на нее ни малейшего внимания. Первый мужчина хмыкает, подавляя смех. «Что ж, надо отдать ему должное. Я был бы рад, если бы в его возрасте мне удалось внушить шлюхе такую преданность». Старик чересчур прибавил в весе. «Будем надеяться, что она не доведет его до сердечного приступа». Насмешки мужчин не задевают Тамару но ее сводит с ума собственная беспомощность. Она видит в другом конце колоннады секунда, также прислушивающегося к их разговору. Ей не совсем ясна его роль в жизни Плиния, но она быстро догадалась, что он не просто управитель, а глаза и уши хозяина. На его обычно непроницаемом лице отражается гнев. Мужчины у фонтана продолжают праздно болтать, не замечая, что их беседа Долетает до слуха рабов. Секунд смотрит на нее. От него не укрылось ее присутствие. Он улыбается, чуть заметно кивая ей на мужчин. Она понимает, что за какой бы услугой эта парочка не явилась сегодня к адмиралу, им предстоит уйти ни с чем. Позже Секунд сообщает ей, что вечером Плиний будет ужинать с ней наедине. «Думаешь, он захочет, чтобы я ему спела?» спрашивает она. «Думаю, больше всего он любит, когда ты ему читаешь», деликатно отвечает Секунд. «Он сказал мне, что ты была ему очень полезна, когда без единой жалобы часами читала ему до глубокой ночи. Мне это принесло большое удовольствие». Секунд бросает на нее взгляд полной жалости, и в ее душе нарастает «Дурное предчувствие». За ужином Плиний пребывает в хорошем настроении, с необычайным вниманием расспрашивает Амару о прочитанных ею книгах, хвалит ее и даже целует ей руку, хотя прежде ни разу не допускал подобных нежностей за пределами спальни. «Он прощается со мной», — думает она, следя за движениями губ говорящего Плиния. «В его лице нет жестокости». Веселый плеск фонтана сливается с его разумными взвешенными словами. Воздух наполнен благоуханием Жасмина. Амара не может представить, что вернется к Феликсу в темный Лупанарий, Будет снова терпеть ежедневное насилие. Это ее убьют. «Я буду по тебе скучать», — наконец произносит Плиний, когда один из рабов приносит большую вазу с фруктами. Он берет одно яблоко. Приятно было провести с тобой время». «Не отсылай меня», — вырывается у Амары. «Прошу, умоляю, пожалуйста, не надо». Он удивленно смотрит на нее, и ее все больше охватывает отчаяние. Стиснув его ладонь, она крепко прижимает ее к сердцу. «Я буду предана тебе, положу жизнь к твоим ногам, стану самой усердной скрибой, которую только можно пожелать». Я буду такой, как ты захочешь. Пойду за тобой на край света. Моя дорогая девочка, — говорит Плиний, — в этом нет никакой необходимости. Пожалуйста, не отсылай меня прочь, — забыв о гордости, повторяет Амара. Она со слезами падает на колени, уткнувшись лицом в его ладони. Пожалуйста, ты мог бы выкупить меня у хозяина. Я бы читала тебе каждый вечер, посвятила бы каждый свой час твоим трудам. «Я не смыкала бы глаз у тебя на службе». «У тебя и в самом деле прекрасный голос», — говорит Плиний. Она поднимает глаза и видит, что он колеблется, раздумывая над ее предложением. Затем он опускает взгляд. «Но у меня уже есть несколько скрип. Мне было бы нечего тебе поручить. Я уже расспросил тебя обо всем, что мне нужно для работы. И, как бы очаровательно ты ни была, Ты сама видишь, что я не из тех мужчин, кто станет держать конкубину. Он помогает ей подняться и усаживает подле себя. Мне очень приятно получить от себя такое предложение. Я тронут твоей преданностью, но не могу его принять». Она, рыдая, падает на ложе рядом с ним, и он кладет ладонь ей на плечо. «Амара, пожалуйста, возьми себя в руки». Это совершенно бессмысленно. Но она не может сдержаться, и прекрасный сад наполняется звуком ее истерических рыданий. Наконец, выплакав все глаза, она затихает, и Плени предлагает лечь спать. Похоже, его утомило и даже раздосадовало столь бурное проявление чувств. «Жаль, что мы так бездарно провели твой последний вечер», говорит он, глядя, как она раздевается. Я тебе уже все объяснил. Как бы восхитительно ты ни была, тебе просто нет места в моем доме. И потом я уже старик. У тебя ведь наверняка есть другие мечты. Многие куртизанки рано или поздно выходят замуж или устраиваются как-то еще. Ничего другого мне не нужно, говорит Амара, устало укладываясь в постель. От горя ее тело словно наливается свинцом она уже чувствует, как вокруг смыкаются стены лупанария. Впервые за все время он вместо того, чтобы погрузиться в чтение, ложится рядом с ней. Опершись на локоть, он склоняется над ней и проводит ладонью по ее волосам. «Ты же умная девочка, ты все понимаешь». Амара закрывает глаза, и из-под ее ресниц скатятся слезы. Она ощущает тепло его тела, чувствует на своем лбу его сухой поцелуй. Отвернувшись, она сворачивается в комок и прячет лицо в ладони. Он с громким раздраженным вздохом встает с кровати и, пробормотав «Какая глупость!», садится за письменный стол. Обессиленное несчастье Мамара, словно в ту первую ночь, засыпает под скрип стила Плиния, и плеск садового фонтана.